Вот это хватил! воскликнуло несколько голосов. А он прав, решительно заявил Маттеус Арц. Социал Маттеус, как его прозвали, ибо социальное было его страстью. Он был христианский социалист. И при каждом удобном случае цитировал сентенцию Гёте о том, что христианство было политической революцией, ошибочно сделавшейся революцией моральной. «Политическим, — любил говорить он, — вернее, социальным, — христианство должно сделаться опять». Это дели лучшее и единственное средство дисциплинировать религиозную жизнь, иначе ей грозит опасность вырождения, о которой сейчас говорил Леверкюн. Религиозный социализм, социально окрашенная религиозность, религия, увязанная с социальными задачами, в этом все дело. Сопряженность с божественным началом должна совпасть с началом социальным, с великой задачей, поставленной перед нами Богом, с задачей совершенствования человеческого общества. «Верьте мне», — заключил социал Матеус, — «все сводится к тому, чтобы возник сознательный народ-промышленник, интернациональная промышленная нация» которые сумеет создать всеевропейское общество, единый идеальный экономический организм. В нем будут сосредоточены все животворные импульсы, уже и сейчас существующие в зачаточном состоянии. Импульсы, способные не только технически осуществить новый хозяйственный уклад, не только радикально оздоровить людские взаимоотношения, но и обосновать новый политический порядок. Я передаю речи этих молодых людей так, как они произносились, со всеми выражениями, заимствованными из академического жаргона, о напыщенности которого юные ораторы ни в малой степени не подозревали. Напротив, они пользовались им с удовольствием, непринужденно и претенциозно перебрасываясь претенциозно ходульными словечками. К примеру, натуральная сопряженность с жизнью, теономные связи. Все это можно было бы выразить проще, но тогда это было бы уже за пределами их философско-научного языка. Они охотно вопрошали друг друга о сути вещей, рассуждали о сакральном пространстве, о политическом пространстве и даже академическом, о структурном принципе, о растяженных диалектических взаимосвязях, об антических соответствиях и так далее. Заложив руки за голову, Дейчлин в данный момент поставил вопрос о генетическом происхождении экономического общественного строя, за который ратовал Арц. Его основой может быть только экономический разум. И только он один может главенствовать при этом строе. Должны же мы, наконец, уяснить себе, Матеус, сказал он, что общественный идеал экономической и социальной организации берет свое начало в автономном просветительском мышлении, короче говоря, в рационализме, не под властью мощи, недоразумных и сверхразумных сил. Ты вообразил, что на основе человеческого разума и здравого смысла можно построить справедливый общественный порядок, причем ты ставишь знак равенства между понятиями «справедливый» и «социально полезный», и отсюда, по-твоему, возникнут новые политические порядки? Но экономическое пространство — нечто совсем иное, чем пространство политическое» и от экономического, социально-полезного мышления к исторически-политическому сознанию прямого перехода не существует. Странно, что ты этого не понимаешь. Политический строй обусловлен идеей государства, а государство — это форма власти и господства, ничуть не обусловленная идеей полезности. Оно представляет собой совсем другие качественные величины, чем те, которые понятны представителю фирмы или секретарю профессионального союза, например, честь и достоинство. Для восприятия таких понятий, мой милый, люди экономического пространства не располагают адекватными онтическими представлениями. Ах, Дечлин, что ты несешь? Воскликнул Арц. Мы, современные социологи, отлично знаем, что и государство обусловлено функциями полезности. В этом смысл судопроизводства и обеспечения общественной безопасности. Да и вообще мы живем в век экономики. Экономика всецело определяет исторический характер нашего времени, а от чести и достоинства государству прока нет» если оно не способно разобраться в экономической ситуации и руководить ею. С этим Дэчлин согласился, но отрицал, что функции полезности составляют существо и основу государственности. Исконные права государства зиждутся на его величии, его суверенности а потому вовсе не зависят от признания его ценности отдельными индивидуумами, ибо эти права, в отличие от всех хитросплетений общественного договора, существовали и существуют до и независимо от отдельных индивидуумов. Сверхиндивидуальные взаимосвязи столь же первичны, сколь и отдельный человек». Экономист потому и не имеет представления о государстве, что не понимает его трансцендентального характера. На это фон Тойтлебен заметил. «Я в известной мере симпатизирую единству социальных и религиозных воззрений, которое отстаивает Арц. Это лучше, чем полная разобщенность таковых». И Маттеус более чем прав, считая, что все дело в том, чтобы найти правильную их увязку. Но чтобы быть правильной, одновременно религиозной и политической, она должна быть истинно народной. И для меня здесь все сводится к вопросу, может ли возникнуть новая народность из экономического строя. Присмотримся к Рурской области. Мы видим там скопище людей, а не завязи новой народности. Войдите в один из вагонов поезда Лейна-Галля. В нем сидят рабочие, очень здраво рассуждающие о тарифной сетке, но незаметно, чтобы они извлекали из общности профессиональных своих интересов энергию, способную обернуться народностью. В экономике открыто царят одни лишь конечные понятия но ведь и народность — конечное понятие, — заметил кто-то другой, то ли Хубмейр, то ли Шаппеллер, точно уж не помню. Мы, как богословы, не можем усматривать в народе нечто вечное. Способность испытывать энтузиазм — вещь хорошая, и потребность во что-то верить для молодежи — прямая необходимость. Но в то же время это большой искус, и мы должны очень присмотреться, к субстанции новых людских единений сегодня, когда либерализм повсюду отмирает? Обладает ли эта субстанция подлинностью? Является ли субъект, осуществляющий эти единения чем-то реальным или только продуктом, ну, скажем, структурной романтики, порождающей идеологические объекты номиналистским, если даже не фиктивным путем? Я думаю, вернее, опасаюсь, что обожествленная народность, утопически понимаемая государственность и суть такие номиналистские единения, и исповедовать их, к примеру, исповедовать идею Германии, не значит, что мы добились истинного единения, ибо оно не затрагивает субстанцию личности и сосредоточенных в ней качеств. О личности здесь вообще речи нет». И если кто-нибудь восклицает «Германия» и в этом усматривает идею единения, то он не должен ничего доказывать, ибо никто, включая его самого, не спросит у него доказательств тому, что в нем лично, в качествах его души представлено немецкое начало, и что он способен верно служить ему в мире. Это-то я и называю номинализмом или, лучше сказать, фетишизации имени. А это, на мой взгляд, уже не что иное, как идеологическое идолопоклонство. «Хорошо, Хупмейер, — сказал Дечлин. все, что ты говоришь, правильно, и я признаю, что твоя критика ближе подвела нас к сути проблемы». «Я спорил с Матеусом Арцем, потому что мне притит господство принципа полезности в экономическом пространстве» но я вполне с ним согласен, что теономная концепция как таковая, то есть религиозное начало вообще, заключает в себе нечто формалистическое, беспредметное и нуждается в эмпирически земном наполнении, в доказательстве его практической применимости, равнозначной богопослушности. Артс избрал для этого социализм, а Карл Тойтлебен — народность». Это те две концепции, между которыми нам приходится выбирать. С тех пор, как ни один чудак не клюет на либеральную фразу, избытка идеологий не существует. Социальные или национальные, других возможностей религиозного послушания и притворения в жизнь религиозных идеалов не имеется. Беда в том, что и та, и другая концепция чревата опасностями и очень серьезными. Об известной, столь часто встречающейся номиналистской бессодержательности, пресловутой идее народности, не затрагивающей субстанции и личности, очень хорошо говорил Хубмейер. К этому для обобщения надо было бы только прибавить, что мы отнюдь не солидаризируемся с объективным пусть повышающим интенсивность жизни, коль скоро таковое не имеет значения для становления личности и наблюдается лишь при особо торжественных обстоятельствах, к которым я готов причислить даже фанатическое самозаклание. Ведь истинная жертвенность предполагает наличие двух качественно отличных ценностей, а именно дело, ради которого приносится жертва, И самой жертвы. Но бывали случаи, когда субстанция личности была насквозь пропитана немецким началом и вместе с тем объективно, хотя и не произвольно, преисполнена жертвенности. Тогда как исповедание народного единения не только отсутствовало, но даже энергично отрицалось. Так что трагичность самозаклания как раз и состояла в противоречии между сутью бытия и сутью исповедуемой веры. Но хватит на сегодня разговоров о национальной идее. Что касается социальной, то в ней имеется другая заковыка. Ведь если даже в экономическом пространстве все будет наилучшим образом отрегулировано, вопрос о смысле бытия и достойном образе жизни все равно останется открытым. Допустим, что на Земле в один прекрасный день установится единое централизованное управление экономикой. Полная победа коллективизма будет достигнута. Что ж, тем самым упразднится относительная непрочность человеческого существования неизбежная при капиталистической системе с ее социальными катастрофами, иными словами, исчезнет последнее воспоминание о бренности человеческой жизни, а вместе с тем и вся духовная проблематика? Спрашивается, для чего же тогда жить?